Голова 12. Несмотря на моё нетерпеливое желание поскорее добраться до Долины Демонов, осторожность требовала соблюдать легенду, придуманную для прикрытия своей истинной цели, поэтому мы воспользовались кружной дорогой с промежуточными посадками в нескольких поселениях по пути. Где бы мы ни остановились, в городе или деревне, приём был абсолютно одинаковым. Духовой оркестр, извергающий какой-нибудь до неузнаваемости искажённый, но бравурный марш, Несколько местных шушек, не очень убедительно врущих о том, как они рады приветствовать меня, пора только что набранных рекрутов ополчения, хотя последние, надо признать, выглядели вполне целеустремлёнными. Впрочем, так выглядят почти все, кто ещё не видел кравовых реалий настоящего боя. Романтично. В конце концов, на второй день мы прибыли в Челенваль, самый близкий город к моей настоящей цели, и сделали перерыв на обед, прежде чем продолжить инспектировать ополчение. Городок оказался довольно приятной маленькой общиной, угнездившейся в холмистых предгорьях того самого хребта, что отделяло внутреннюю часть восточного континента от береговой океанской равнины и узкого перешейка, ведущего на более населённый индустриализированный западный континент. Архитектура в южной части городка была удивительно однообразной, и дома по большей части выглядели довольно новыми, все построены в стиле, которому не было и ста лет. Я отметил этот факт, беседуя с нашим гидом, младшим сержантом манрином, присланным в городок из ближайшего гарнизона СПО натаскивать местное ополчение. Сержант только кивнул, потому как рот его был набит хлебом и сыром. «Работай по восстановлению!» — сообщил он мне, наконец проглотив. «После освобождения!» — орки порезвились. Понимающе кивнул я, насмотревшись в своё время на ту разруху, которую оставлял за собой этот противник. Манарин покачал головой. «На самом деле это были вы», — уточнил он. «Вода фактически смыла всё в этой долине, когда вы разрушили дамбу. От городка после этого мало что осталось». Затем, видимо, не желая, чтобы я счёл его слова засуждения, он пожал плечами. «К счастью, тогда это местечко кишало зеленокожими, так что все к лучшему, как я думаю». «Рад, что вы одобрили», — сухо заметил я. Группа ополченцев, которыми он командовал, была похожа на все прочие, которые мне удалось до сих пор повидать. Десяток мужчин и женщин в возрасте от позднего отрочества до преклонной старости и могущих похвастаться скорее энтузиазмом, нежели каким-либо опытом. К несчастью, когда начинают сверкать лазерные лучи, энтузиазм быстро улетучивается. Я совершенно не завидовал Манрину в его работе, которая сведется к тому, чтобы эти люди оставались живых и продолжили смотреть в сторону противника. В данный момент ополченцы расположились вдоль линии ворот на поле для скрампола, которое было оборудовано потом импровизированное стрельбище, и глазели на меня Юргена, даже не пытаясь скрыть изумление. Я не мог их винить потому как ничего более отдалённого от красавцев с агитационных плакатов, чем Юрген, придумать было бы невозможно. «Ещё Рекафа, комиссар?» Мой помощник приблизился к нам с горячим чайником, и Мандрин поморщился, но к его чести не сдвинулся с занимаемых позиций ненадюем. «Благодарю вас, Юрген», — ответил я, протягивая ему свою чашку, хотя, честно говоря, уже не хотел Рекафа. Мне лишь нужно было адресовать Юргену следующую свою фразу так, чтобы присутствующий здесь сержант не обратил на неё внимания. Возможно, мы могли бы немного задержаться, чтобы взглянуть на поля былых сражений, прежде чем отправляться в обратный путь. Я совсем забыл, что это место так близко к старой дамбе. Это поможет избежать неудобных вопросов о том, куда мы подевались, если вдруг кому-то взбредет в голову нас искать. Пусть знает, куда мы направляемся. В конце концов, отдать дань памяти павшим товарищам — это именно тот поступок, которого вправе ждать от меня окружающие. Если хочешь сохранить что-то в тайне, не стоит выглядеть так, будто тебе и что скрывать. «Я посмотрю, можем ли мы что-то организовать», — отозвался Юрген. «Уверен, что смогу найти нам какое-нибудь средство передвижения после того, как вы закончите трапезу». Он удалился, не забыв прихватить стопку сэндвичей с ближайшего стола и запихнуть их в один из своих бесчисленных подсумков. «Вы могли бы просто полететь туда», — предложил Манрин, кивая на спри, чья рыжая шевелюра мелькала в рядах ополчения. Пилот болтал с парочкой молоденьких ополченок, которых явно впечатлила его военно-космическая форма. Оказавшись нерегламентированного мира схолы, кадет выглядел несколько ошарашенным свалившимися на него новыми впечатлениями и явно собирался получить от этого все удовольствия, какие только успеет. «Могли бы», — произнес я, как будто это совершенно не относилось к делу. «Но, думаю, наш пилот высоко оценит небольшую передышку». Это было совершенной правдой, поскольку парень весь прошедший день и ещё половину только тем занимался, что перебрасывал нас с одной точки глобуса на другую. И, что уже серьёзней, он не имел ни малейшего понятия об истинной цели нашей поездки. Я полагал, что будет лучше, если его неведение продлится как можно дольше, и если мне сильно повезёт, то так никогда и не будет развеяно. Когда я обнаружил, что городской совет закатил нам фрушет в павильоне, возведённом на самом краю спортивного поля, мне показалось невежливым не пригласиться при к столу. И пока он работает челюстями и пытается выяснить, для чего существуют на свете симпатичные девушки, Юрген и её вполне могли бы отлучиться, и совершить уединённую ностальгическую прогулку. «Как проходит подготовка новобранцев?» спросил ей сержанта, и Монрин пожал плечами. «Настолько хорошо, насколько вообще можно ожидать», ответил он. «Люди настроены решительно, но они не умеют думать, как настоящие солдаты. Большинство из них с тем же успехом могли бы ходить по полю боя с нарисованными на груди мишенями». Он тяжело вздохнул. «Но обещаю вам, некоторые сумеют прихватить с собой на тот свет по парочке мерзавцев. Да, это я вам обещаю». «Большего не смею просить». Заверил я его, надеясь, что до этого дело вообще не дойдёт. «Как у вас обстоят дела со снабжением?» «Достаточно хорошо», — сообщил мне Манрин после небольшой заминки. по «Полосгану на каждого и три запасных батареи в придачу. Если они не забудут про дисциплину и не останут просто истерически поливать все вокруг огнём, то смогут подержаться до прибытия подкрепления». Он мог бы добавить, что те немногие солдаты-любители, что не погибнут в первую же минуту боя, смогут взять запасные батареи с тел своих товарищей, но не стал. Мысль эта была угнетающая очевидно. «Что меня волнует, так это...» Сержант оборвал сам себя, видимо, размышляя, не зашёл ли он слишком далеко в неформальном разговоре. «Продолжайте», — попросил я его ободряющим тоном. «Насколько я могу судить, никогда не стоит отмахиваться от тревок простых солдат». но ну, сэр», — произнес манрин «Все эти лазганы и батареи должны были откуда-то взяться. Тысячи. По всей планете. Это кошмар для любого снабженца», — признал я. «По большей части ополченцы тренируются с рукоятками отметил. Но мы вручим каждому его оружие до того, как прибудет враг, в этом можете быть уверены». «О, я не сомневаюсь», — сказал он, старательно изображая искренность. «Но единственное место, откуда они могут взяться, это неприкосновенные армейские склады, созданные на случай чрезвычайного положения». «Это верно». Согласился я. Поколение назад для СПО Перли была создана целая сеть складов снаряжения и продовольствия, раскинувшиеся по всей планете, так что в случае полномасштабного вторжения боевые соединения могли эффективно сражаться, даже будучи отрезанными от верхушки командования. Я не уставал благодарить неведомых интендантов за эту предусмотрительность в ходе моих приключений на оккупированной орками территории во время первой осады. Если бы не эти раскиданные повсюду склады продовольствия, оружия и боеприпасов, «Моя собранная на живую нитку армия была бы разорвана на куски, если бы раньше не загнулась от голода». «Значит, крайний случай действительно настал, и мы собираемся сражаться в последнем окопе», — подытожил Монрин. Я кивнул, отдавая должное его проницательности. «Боюсь, что так», — признал я. «Но мы можем победить, и мы победим». «Именно так, сэр!» К нам подошёл мужчина, настолько старый, что я удивился, как он может стоять без посторонней помощи. Тем не менее, он отдал мне честь по всей форме, чётко, как на параде. «Эретики, они тросы я их во сколько повидал! Они боятся серебра и побегут, едва мы примкнём штуки!» Он усмехнулся. «А затем можно просто пристрелить их в спину!» «Отлично сказано!» — признал я, изо всех сил стараясь сохранить бесстрастное выражение лица. Возможно, старик этот выглядел не намного лучше Юргена, но плечи его были расправлены, а в глазах сохранялась живость. По вашей выправке понимаю, что вы военный. Солдат Жак, 361-й Коронийский полк, 20 лет в гвардии, демобилизован на Перле в 90-43-м, и с тех пор здесь». Он покачал головой. «Но не настолько стар, чтобы не встать под знамена». Он с гордостью указал на свою нарукавную повязку. Учитывая нехватку времени, не стоило даже вопроса о том, чтобы обеспечить собственной формой солдатополчения, обошлись рукавными повязками с аббревиатурой СОП. Силы ополчения планеты. «Мы обратим этих негодяев в бегство раньше, чем вы успеете сказать «Император защищает!» Уверен, что так оно и будет», — произнес я со всей искренностью, которую только смог изобразить. Правда же состояла в том, что если враг примет решение атаковать Челенваль, независимо от причины, эти восторженные идиоты будут вырезаны все до единого. Единственная причина, по которой они нам потребовались — Это выиграть время и позволить регулярным войскам СПО перегруппироваться для контратаки. Но то, что до сих пор наблюдал, не давало сколь-нибудь твёрдой надежды даже на такой результат. «Команду войскам построения, Жак!» — сказал Манрин, затем поправился. «Ополчение я имею в виду!» Как и большинство солдат СПО, представленных няньками к ополчению, он всё ещё не привык к тому, что под его началом оказались не просто гражданские, но вдобавок ещё и женщины. В СПО женщины тоже служили, как и в имперской гвардии, по образцу которой были организованы силы планетарной обороны, но смешанные подразделения были редкостью. В большинстве своём боевые части были сегрегированы по полу. «Будет исполнено, сэр!» Жак снова отдал честь, повернулся на каблуках и зашагал к ополченцам удивительно бодрый и пружинистый для мужчины его летпоходкой, при этом он ещё и голосил во всю глотку. «Строиться да поживей! Он хорош человек!» Проговорил Монрин, и в голосе его прозвучали извиняющиеся нотки. «По крайней мере, ещё помнят, с какого конца держать ласган Мне стало ясно, что новобранцы, во всяком случае на данный момент, имели о том весьма смутное представление. При построении они для начала сбились в какой-то бесформенный комок, а затем разбрелись на две примерно параллельные линии и взяли на караул. «Равнение на середину!» — проревел Монрин. «Франко, к тебе это тоже относится!» Одна из отраковиц, флиртовавших со Спри, с явным неудовольствием оторвала взгляд от флоцкого кадета. «А моя мама говорит, что неприлично не смотреть в лицо гостям, мистер Манрин. «Это не гость, а проверяющий офицер!» — проговорил Манрин с видимым усилием выдерживая ровный тон. Очевидно, отдельные новобранцы ополчения испытывали особенные проблемы с тем, чтобы следовать требованиям воинского протокола. 10 отжиманий! Сейчас же!» Молодая женщина вздохнула, но тем не менее принялась, отдуваясь отжиматься приказное число раз. «Я вижу, с чем вам приходится иметь дело», – произнес я с пониманием в голосе. Манрин кивнул. «Отсутствие дисциплины является серьёзной проблемой», – признал он. «Это всего лишь добровольцы, так что не могу по-настоящему надавить на них, иначе они просто развернутся и уйдут». «Мне, когда я подобным занимался, было гораздо легче», – сказал я. «Угрозы расстрела на месте обычно хватало, да в любом случае мне некуда было деваться». «Да, я об этом наслышан» кивнул Манрин с ноткой зависти в голосе, и стал дожидаться, пока Франко сумеет подняться на ноги, снова возьмёт Лацган и встанет в строй. Я пошёл вдоль из строя, стараясь не морщиться при видении брёжных посополченцев. Только Жак стоял как положено солдату, и его выправка даже создавала иллюзию, будто на нём гвардейская форма. «Отличные солдаты», — сказал я Манрину, повышая голос так, чтобы мои слова услышали все. В ответ на это в строю раздались смешочки, а Франка снова навела прицел своих глаз на Спри. «Уверен, что они хорошо покажут себя в бою. Милости императора!» — отозвался Манрин, прекрасно понимая, что сказал ей это не потому, что так считаю, а за тем, чтобы поднять боевой дух новобранцев. «Императору придётся здорово попотеть с этим сбродом», — подумал я и попрощался настолько поспешно, насколько позволяли приличия.